Тили-тили-бом, закрой глаза скорее, Кто-то ходит за и стучится в двери. Тили -тили Глава 13.2 Ох, как мне интересно поговорить с Максимом никоноровичем Есть ощущение, мужик расскажет много чего любопытного. То, что смерть слишком дохрена скрывает, уже понятны. Выяснить бы теперь масштабы этого дохрена. Так-то хитрая стерва втянула меня в нехилый замес. Если что-то пойдет не так, в любом случае, крайним буду я. Гнев высшего — это упаси великая тьма. А гневаться братья с валькирией будет точно. Да и вообще, немного сомнительная цель — получить целый мир. Зачем он смерти? И почему именно этот? Помнится, она рассуждала о чем-то особом, о чем-то, что есть только здесь. «Вася, что делать?» Паренек нервничал все сильнее. В его голосе звучали уже откровенно истеричные нотки. Мне кажется, была бы его воля, он бы на ходу выскочил из машины и бежал, не оглядываясь. Возможно, с громкими криками, возможно, до самой границы. А насколько я могу судить, по прочитанным за эти два дня книгам, граница здесь, ой, как не близко. Империя — одна из самых больших территорий. заголять и бегать!» — рявкнул тот, что постарше. В отличие от своего напарника, он, если и психовал, то успешно держал эмоции под контролем. Хотя раздражение и злость несомненно присутствовали. Но это больше из-за тупости всей ситуации, ибо ситуация максимально тупая. Человек или люди, нанявшие данную парочку, сильно переплатили им за услуги. Тут впору наоборот – «Дать этим двоим денег, чтоб они вообще ничего не делали. Желательно даже не двигались. Удивлен, что они вообще смогли меня вытащить из школы». «Слушай, надо пацана прикопать», — выдал вдруг Василий. «В смысле прикопать? Ты слышишь, что говоришь? Я на такое не подписывался». У Бориса случился форменным припадок. Мы не убийцы, и тем более не копатели. Все должно было сложиться иначе. Задание ведь простое. Выкрасть ребенка шестилетку. Да, из кадетской школы, но с другой стороны, кому-то там вперся служка. Подумаешь, одним работникам меньше, одним больше. Неужели? Чего ж ты тогда ухитрился простое задание похерить? И потом, предлагаешь привести его заказчику в виде трупа, Забыл, кто у нас заказчик. Я вообще не понял, на кой черт мы им понадобились. Своих спецов полно. Наверное, просто не хотят светиться. Слушай, ну не грохнут же они нас. Борис, судя по недовольному сопению напарника и тихим звукам возни, схватил товарища за плечо, а тот его руку скинул. Приедем, скажем, так, мол, и так вышло недоразумение. — Недоразумение, Боря. Это когда ты пассать пошел против ветра и на ботинки себе попал. А тут мандец. Конечно, нас грохнут. Главное условие заказчика — пацан должен быть здоров и невредим, а ты его, твою мать, угробил. Так что выход один. Скажем, что не вышло ничего. Не получилось выкрасть пацана. Задаток вернем. Черт, вот сразу я не хотел с этим парнем связываться. Говорил же тебе, люди, имеющие отношение к любому дому, ничего хорошего не принесут. А все ты, деньги, деньги. Разбогатеть тебе захотелось. Оба похитителя замолчали. Я же лежал по-прежнему на заднем сидении, упорно изображая себя бездыханное тело. Ну, ребятушки, давайте, соображайте, как вам поступить дальше. Только соображайте вслух. А еще лучше продолжайте обсуждать того, кто заказал вам похищение ребенка. Уже понятно, в моей персоне заинтересован какой-то из домов. Вопрос в другом. Зачем? Смерть верно сказала. Я бастард. У моего папаши есть еще официальный законорожденный сын. «Толку от меня вообще никакого. Понятно, что эти двое придурков вряд ли обладают стоящей информацией, но из их разговора можно хоть что-то подчерпнуть. Естественно, я не собираюсь тянуть до встречи с заказчиком. Тем более, она вряд ли состоится. Собственно говоря, в том и была суть моей демонстративной смерти. Не хочу усугублять ситуацию еще больше». Очень сомневаюсь, что представителями любого дома будет так же просто манипулировать, как похитителями. Не знаю, какие перспективы меня ждали бы в конце этого путешествия, и знать, честно говоря, не хочу. Интересно было, пока не упомянули спецов дома. Вот до этого момента я допускал, что попасть в руки заказчику можно было бы. Чисто посмотреть, что дальше». А вот теперь чего-то уже пропал интерес. Какую цель не преследовал бы любой из семи домов, хорошего в этой цели точно нет. Я снова осторожно приоткрыл глаза и посмотрел на похитителей. Чего-то они подозрительно притихли. Приоткрыл и немного обалдел. Машина все так же мчала вперед, Борис с Василием сидели на своих местах и, судя по напряженным спинам, соображали, как лучше поступить. Но это все ерунда, удивило меня кое-что другое. Вокруг обоих похитителей появилось черное свечение, да еще настолько плотное, яркое, что я, сказать честно, даже испытал сильное желание протереть глаза». Парни явно умрут, причем этого не должно было произойти. Их судьба изменилась буквально только что. Они оба могли бы жить, однако теперь не получится. И срок очень маленький, буквально не больше часа, даже, наверное, меньше. Значит, что? Скоро нашу замечательную дружную компанию разыщет заказчик? Судя по тому, что за окнами мелькают деревья, кадетская школа располагается в лесу. Сейчас мы, видимо, двигаемся в то самое условное место. И почему мне интересно, я вообще вижу это свечение? Почему здесь в новой жизни я по-прежнему остаюсь некромантом? Не лепится у меня все, что рассказала смерть, в одну картинку. Мир без магии, но она берет меня в ученики. Я переродился обычным пацаном, но сейчас в этом мгновенье вижу безликую смерть двоих человек. Максим Никанорович имел на меня виды. Да, я обратил внимание на эту крохотную деталь, проскочившую в рассказе Валькирии. Какие виды? Что вообще можно хотеть от бастарда, если у главы дома есть официальный наследник? В общем, получается, как ни крути, мне надо обратно в школу. Смерть знатно трындит. Она столько мути напустила, дабы я не увидел что-то по-настоящему важное. Да и вообще, у нее так-то на момент моей смерти имелось аж десять некромантов, причем девять максимально стерви преданны. Они готовы жизнь отдать ради нее. Я, можно сказать, в этой компании белая ворона. «Да, сильнее остальных, но в плане совместных авантюр, которые приведут Валькирию к заветной цели, партнер крайне ненадежный. Она это прекрасно знает. Я всегда был сам по себе, служил ей. Да, но именно служил, без фанатизма. Все, пора обратно. Я не разберусь во всем, если рядом не будет смерти». «Ну, хватит, парни, разворачивайте, поедем назад». «Вам вперед нельзя, вы там сдохнете». Моя фраза произвела эффект разорвавшейся огненной бомбы, которой так любят пироманты. Ну и, наверное, зря я так резко сел. Надо было, может, помычать там для проформы, чтобы они поняли, пацан еще не совсем помер. А тут, видимо, сказалось все сразу. В их представлении картина выглядела следующим образом. Покойник с бледным лицом вдруг неожиданно принял сидячее положение, да еще заговорил. а И Василий, и Борис заорали одновременно, хором. Мне кажется, даже если бы они репетировали этот момент, у них и то получилось бы не настолько слажено «Эй, вы чего? Зачем так надрываться?» Наверное, лучше бы я помолчал. Оба похитителя буквально впали в состояние безумства. Они орали, таращили глаза, испуганно оглядывались назад и, судя по искаженным ужасам лицам, свято верили, что за их спинами ожил мертвец. Машина вильнула сначала влево, потом вправо и тут же вылетела с дороги. Дальнейшее было похоже на какой-то безумный аттракцион. Нас подкинуло, перевернуло, снова подкинуло, а затем опять перевернуло, и на полной скорости мы влетели в дерево. Наверное, мне ужасно повезло, что я находился сзади. Да еще от всех этих перевертушек мое достаточно мелкое тело оказалось в самом низу, на полу. Хотя один черт приложило меня знатно. Такое чувство, будто некоторые внутренние органы поменялись местами. «Э, идиоты, дебилы, раздери вас великая тьма. Я с трудом выбрался из-под сиденья. Посмотрел вперед. Впереди было дерево. Сразу. Такое чувство, будто машина теперь просто выросла прямо из него. Потому как передняя часть чуда повозки практически отсутствовала. Борис и Василий при этом выглядели подозрительно. Вернее, не так. Борис и Василий выглядели привычно, приятно для меня. Оба они были мертвы. Это так же верно, как то, что я некромант. Потому что сейчас я снова видел черную тьму, окутывающую их тела. Только это уже не свечение. Это паутина, которая своими тонкими нитями пронзала похитителей. Значит, тьма забирает их души. А видеть я это, между прочим, не должен. Не должен обычный пацан, рожденный в закрытом мире, иметь способности некроманта. Хотя бы потому, что здесь нет силы. Я, как и мои собратья, черпал свое могущество из потоков. Смысл в том, что когда маг, любой, проходит посвящение, он получает доступ к этим потокам. Прямой доступ. До момента посвящения мы имеем лишь жалкие крохи, которые, к примеру, некромант получает из смерти жертвы, обменивая ее на помощь смерти. Вопрос, каким образом сейчас мне доступно то, чего быть не должно. Пацан – обычный человек. Мир? «Мертвее мертвого. Здесь нет силы. Это однозначно и несомненно. Иначе я бы ее почувствовал. Однако при этом, вот сейчас, к примеру, я не просто наблюдаю, как паутина тьмы забирает то, что ей причитается, потому что тьма, она не магия, она то, что есть везде неизменная сестра света. Я вижу, что Борис сопротивляется. Да-да». Сопротивляется после смерти. Его внутренняя суть или дух, душа, как это называют люди, упорно цепляется за тело. А из тебя получился бы отличный мертвяк. Я уже смог открыть дверь, выбраться наружу и стоял теперь в стороне, наблюдая за всем, что происходило с моими похитителями. Василий, который постарше, он все. Он не здесь. Тьма поглотила его полностью. Но это логично. Люди из закрытого мира не уходят на перерождение. Они просто умирают. А вот Борька — подлец. Борька очень хотел остаться. Я еще буквально пару секунд смотрел, как еле заметно подергивается его тело, сопротивляясь черной паутине. Потом вздохнул, покачал головой, и решил, а почему бы и не попробовать? Да, руки у меня связаны, но эти замечательные идиоты связали их впереди, а не за спиной. Соответственно, я могу даже попытаться провернуть ту безумную мысль, которая сейчас появилась в моей голове. Только для начала надо вытащить Борьку из машины. Есть ощущение, будто она может полыхнуть». Не знаю почему, просто чувствую близко огонь. Следующий несколько минут провел в тяжелейшем напряге, особенно если вспомнить, что я ребенок. А действовать надо было быстро. Сначала мне удалось отстегнуть ремень, который прижимал тело Бориса к сиденью. Правда, пришлось ради этого забраться снова в машину с Борькиной стороны. Потом я волоком стянул его с кресла и подтащил наружу. Чуть не сдох, честное слово. Все это на секундочку, да со связанными запястьями. Тратить время на то, чтобы снять веревку, я сейчас не мог. Ощущение близости огня становилось все сильнее, а черная паутина, всколыхнувшаяся от моих действий, все активнее». Правда, и Боркина внутренняя суть начала брыкаться с большим энтузиазмом. Наверное, почуяла некроманта. Мертвые всегда ощущают нашу близость, ничуть не меньше, чем мы их. Они хотят остаться здесь, в мире живых. Просто не понимают, что для них уже ничего не будет, как прежде. Они даже не понимают, что перешли грань. «Ну ты, сука, и жрешь!» «Неподъемный! Сволочь!» Кряхтел я без перерыва, пока оттаскивал Бориса в сторону. Но вот что интересно, в какой-то момент черная паутина, замерев, перестала хаотично вонзать в него свои нити и скользить по телу. Она словно узнала меня. Честное слово, и это при том, что мы с великой тьмой никогда не были на короткой ноге. «Между нами всегда стояла смерть. Даже посвящение этого не отменяет. Да, мы получаем доступ к потокам, но все равно все это находится под контролем госпожи». «Так, хорошо», — кивнул я сам себе, а затем оглянулся в поисках подходящего для ритуала инструмента. И вот в этот момент машина полыхнула огнем. Правда, было что-то в этом неправильное. Не могу объяснить, что именно, потому как не разбираюсь в этих чертовых повозках. Слишком ровно взметнулся огонь. Хорошо, мы с Борькой находились на приличном расстоянии, и нас это уже не волновало. Так, друг мой, приступим. Я покачал головой, недоумевая от своей же глупости, потому что задумал реально глупость. Затем подошел к прочной на вид ветке, лежавшей на земле, взял ее, задумчиво посмотрел на конец. Туповат. Ладно. Снова оглянулся в поисках того, обо что можно порезать руку. Ничего подходящего. Ну, сволочь, если ты меня подведешь, я сильно расстроюсь. Борька, которому предназначались эти слова, естественно, лежал молча на спине, уставившись стеклянными глазами в небо. Неподалеку висела и задорно, полыхала машина. Неподалеку весело и задорно полыхала машина. Я снова глянул на повозку. Если не ошибаюсь, они ездят с помощью некой горючей жидкости. То есть, чисто теоретически, должен быть взрыв. Но взрыва нет. Какая интересная хрень. Ладно, тьма с ним. Я поднял руки, посмотрел на них, а потом силой вцепился зубами в место между большим пальцем и указательным. Там будет проще всего прокусить. Мне нужна кровь. Не очень много. Вообще, конечно... Это больно. Так больно, что аж в глазах потемнело. Однако я упорно шел к реализации своей безумной мысли. Это было для меня важно. Принципиально важно. Если смогу сделать задуманное, то я получу подтверждение кое-какой догадки. Так, изучил место укуса. Пойдет. Наклонился, поднял палку, поелозил по ней собственной кровью. Надеюсь, никакая местная зараза не попадет внутрь моего детского организма. Затем принялся тем концом, который теперь был испачкан кровушкой, рисовать знакомые фигуры вокруг тела Борьки. Время опять же поджимало, пришлось ускориться. Для верности еще дважды повторил все необходимые заклинания. Хотя, казалось бы, нахрена и фигуры, и заклинания не сработают, если их ничем не наполнить. Ну, все. Откинул палку в сторону. Уставился на Бориса. Теперь надо подождать. Сколько? Ну, обычно процесс занимает несколько часов. Сейчас не знаю. По сути, я просто расписал землю вокруг борки узорами и толдычил одно и то же на протяжении некоторого времени. Силы нет во всем этом. Но проверить собственную догадку хотелось очень сильно. В принципе, думаю, достаточно будет. Я не успел осознать мысль до конца, мой рот непроизвольно открылся, а глаза стали чуть больше. Именно так у людей проявляется удивление. Да ладно! Получилось! Получилось! Естественно, причина для такой реакции имелась. Весомая причина. Борька, земля, вокруг которого была исписана знаками великой тьмы, принял сидячее положение и теперь с не меньшим удивлением таращился в мою сторону слишком светлыми для обычного живого человека глазами. При жизни они у него были серыми, а сейчас стали почти белыми». Черная паутина по-прежнему опутывала Борькина тело, но больше не двигалась и не пронзала. Она скорее теперь напоминала Савву. — Обалдеть! — выдал я вслух. — Хозяин? — неуверенно проскрипел Борька.